Бывшая ведьма, переродившаяся в деревенскую девушку. Том первый — сельская жизнь. Ведьма Шатифар упала, кашляя кровью. Ее длинные серебристые волосы и красивое лицо были прикрыты черной шляпой с большими краями. А сама она лежала перед мужчиной, что сразил ее. «Скажи мне, герой, зачем ты охотишься на ведьм? «Потому что вы зло. Обладаете исключительной силой, но не принадлежите никакой стране. Вы не более чем угроза для людей». Герой направил острие своего клинка в горло ведьмы, но Шатифар не пугали такие угрозы. Она собрала силами. «Может быть, ведьмы уничтожали поселение людей или заключали союзы с демонами?» почему же мы зло? В этот раз герой ничего не ответил. Он потер глаза пальцами, как бы говоря, что ему нечего ответить на этот вопрос. Вы считаете нас злыми, только потому что не можете обладать нашей силой. То же самое можно сказать и про тебя, когда ты станешь злом для людей, которых защищаешь. Закрой рот, в отличие от тебя, «Мне люди доверяют!» «Это всего лишь временное доверие. Когда умрет последняя ведьма, на кого будет направлена их злость?» Герой отдернул клинок, давая ведьме чуть больше свободного пространства. И она незамедлительно этим воспользовалась. «Будь осторожен, молодой герой. Ты ходил по этой земле и прекрасно все видел. Разве ведьмы так злы? Может быть, сотни людей, что ты убил, добираясь до меня, тоже были злыми. Можешь ли ты доверять своим друзьям? Остальная группа героя не вошла в особняк Шатифар, ссылаясь на возможность прибытия подкрепления. Ты иди к ней, а мы будем охранять тебя снаружи. Но теперь герои стали мучать сомнения. Я? Я? Ответы на эти вопросы искать тебя самому. Просто похорони нас, ведьм, как подобает. Еще раз посмотрев героя в глаза, Шатифар взяла за живот. Мило улыбнулась и закрыла глаза. В эту ночь была убита последняя из семи ведьм, ведьма мудрости Шатифар. Герой, убивший последнюю из ведьм, должен был получить от короля особую награду, а все остальные бойцы плату за каждую ведьму. Вот только герой... После этой ночи исчез. Почему герой не явился на свой праздник и решил сбежать через окно особняка, ничего не сказав своим напарникам? С той самой ночи прошло пять лет. Люди вспоминали об охоте на ведьм и об исчезновении героя как о сказке. А в королевстве началась мирная жизнь. В горах, вдали от королевской столицы, есть деревня, изолированная от внешнего мира в которой практически не бывает путешественников. Люди в этой деревне жили мирно и тихо, уважая свои традиции и следя за ведьмами и демонами самостоятельно. В деревне есть странная девочка. У нее симпатичное лицо, серебристые волосы и острый взгляд. Поскольку она всегда сурова на вид, местные принимают ее за больную. «Шатия, пора домой!» «Хорошо, мама». Небо уже начало краснеть от заката, а девочка не хотела возвращаться домой. Она была еще ребенком, но вела себя совершенно по-другому. Хорошая юбка, аккуратно вплетенная волосы лента, ясные глаза, но совершенно не детские манеры. «Шатия, почему ты не можешь быть как все?» «Извини, мама, но я просто привыкла к такой жизни». Мать Шатии воспитывала девочку в строгости, потому что та уже с пеленок проявляла странности. Была умнее других и порой знала вещи, о которых не знают даже взрослые. На кого же ты похожа?» Матушка вошла в дом, бубня себе под нос. А вот Шатия вдруг остановилась. Около ее дома после вчерашнего дождя образовалась небольшая лужа. Девочка подошла к ней, чтобы посмотреть на свое лицо. Увидев свое отражение в воде, она улыбнулась. Сработала! Я вновь жива! Магия — это что-то уникальное! Даже я не смогу понять ее всю!» Шатия не просто девочка, она ведьма мудрости Шатифара. Когда охота на ведьм только началась, Шатифара применила заклинание перерождения. Эта магия давно не использовалась, да и была мало изучена поэтому ведьма не рассчитывала на нее, но все равно потратила силы на сознание. Во всяком случае, этот герой исчез. Надеюсь, он внял моим словам и больше не появится в моей жизни. Перерождение имеет и свои минусы. Магическая сила и знания переносятся в новое тело, но возвращаются постепенно, чтобы не повредить молодой неподготовленный организм. Сама Шатия только недавно узнала, что раньше она была ведьмой. Хм, нужно как-то узнать, что можно делать с этим телом. Теперь ведьма могла вновь начать свои исследования, не тратя время на начальное обучение. А вдобавок, у нее было прекрасное молодое тело. Ведьма мудрости обрела новое совершенное тело и вновь вернулась в этот мир. Разве нельзя не наслаждаться этим? Шатя тихо улыбнулась и отправилась домой. На следующее утро, пока мамы не было дома, она решила впервые использовать магию. Хм, надо вспомнить, как правильно использовать магию. Перетащить стол на несколько метров, разжечь печь без спичек и помыть посуду без воды. Магия работает прекрасно. Судя по тому, как легко девочка могла использовать заклинание, Умение и магическая сила не пострадали. Вот только теперь ее интересовали дальнейшие исследования. Ей хотелось изучать магию, которую она не знала при жизни. Особенно ту магию, которую используют обычные люди. Для этого девочке нужен хороший учитель. Но сама Шатия очень плохо разбирается в людях. За ужином она дождалась, когда матушка сядет за стол. А затем... Мама! И я хочу изучать магию. Да ты что? Она не попросила, а скорее потребовала этого. Мать Шатии горько улыбнулась, словно ее заставляют. Естественно, что многие дети хотят изучать магию. Однако Шатия еще слишком молода для этого. Обычно ребенка отправляют в школу после шести лет. А ей едва исполнилось пять. С другой стороны, мать Шатии понимала, что ее дочь необычная. Она быстро научилась говорить, в три года начала читать книги, через несколько месяцев написала свое первое письмо. «Что ж, давай поищем тебе учителя. В нашей деревне живет волшебник, он раньше был придворным магом у короля. Давай!» Одни говорили, что он прогневал короля, другие, что задолжал кучу денег аристократам и был вынужден бежать сюда. В любом случае, жители деревни не могли мечтать о таком сильном волшебнике и были готовы принять его. Мать Шатии решила говорить с ним. Девочка же улыбалась, но это была не детская улыбка, скорее улыбка хитрой лисицы, понимающей, что ее фокус удался. Через несколько дней в дом Шатии пришел наставник, молодой человек в очках, выглядевший довольно ярко. Его недельная щетина Прикрывала старые шрамы, а сам он был похож на шарлатана, чем на волшебника. «Хорошо, я буду тебя учить. Приятно познакомиться, Шатия». «Эм, спасибо». Девочка поклонилась наставнику, как полагается, в королевских дворцах, что очень удивило его. Урок начался незамедлительно. Учитель планировал рассказать ей сначала о магии, но решил просто использовать заклинание». И Шатя тут же их копировала. Способность Шати к обучению была слишком высока. Учитель был поражен, его ученица слишком быстро повторяла заклинание, которым он обучался половину своей жизни. «Шатя, ты ведь никогда раньше не обучалась магии, верно?» «Ну, меня точно не учили магии с тех пор, как я родилась». Она не могла сказать, что была ведьмой мудрости в прошлой жизни. «Учитель, а ты показал мне всю магию, что знаешь?» «Да, это все мои возможности». Шатя ждала чего-то уникального, но магия людей была точно такой же, как и магия ведьм. «А есть другая магия?» «Есть для королевских магов, или магия мудрецов». «Древняя и многое другое». Шатия услышала достаточно. Раз есть другая магия, значит, ее можно изучать. Скорее всего, сила ведьм именуется магией ведьмовской или темной. В прошлой жизни она не могла попасть к человеческому учителю и начать учиться у них, так что ей приходилось довольствоваться только тем, что изучали ведьмы. Отлично, когда продолжим?» Бедный учитель почувствовал холод по всему телу. Девочка готова изучать магию в таком юном возрасте. У вашей дочери талант. Ей нужно в королевскую школу магии. Да? Но ей только пять лет. Матушка не разбиралась в магии. Для нее даже зажечь печь без спичек сложно. Ваша дочь изучила все мои заклинания за один день. Это талант. Я бы даже сказал, что это ужасающий талант. Мать Шати села на стул и взялась за голову. Воспитывать талантливого ребенка очень сложно. Да и что делать с таким талантом в этой глуши? Есть магия, которую я смогу исследовать. Но веселилась в этот вечер только Шатия. Глава вторая. Деревенская девочка Шати. У Шатии есть подруга, девочка того же возраста, по имени Мофи. Ребенок с большими круглыми глазами и волосами каштанового цвета, которые всегда заплетены в два хвостика. Она всегда была рядом с Шатии, из-за того, что село маленькое, и в нем просто мало детей. Любой ровесник – самое ценное, что может быть у деревенского ребенка. Однако это для обычных детей. Шатия же ведьма с многолетним опытом, Так что Мофи для нее не более чем раздражающий ребенок с низким интеллектом. «Эй, Шатия, пошли играть!» «Мофи, не мешай, я читаю книгу!» В полдень Шатия лежала в тени дерева и читала книгу, которую дал ей наставник. Ей удалось выжить кое-какие знания о магии. Но ничего существенного о жизни людей в столице узнать не удалось. Девочке хотелось узнать побольше. Но Мофи вытащила ее на улицу и хотела поиграть. «Тогда читай вслух. Мне скучно. Это ценное исследование. Тебе это будет неинтересно. Давай поиграем как-нибудь потом. Нет, давай сейчас». Мофи вела себя шумно, так что ее подруге пришлось встать и согласиться поиграть. Шатия все время проводила в деревне, максимально пытаясь притворяться обычной девушкой чтобы жители деревни не поняли о ее планах. Однако это было сложно, ведь ведьма ничего не знала о жизни простых людей. Только одного урока Шати хватило, чтобы о ней уже судачила вся деревня. «Эй, почему ты все время читаешь такие сложные книги?» «Это книги о королевской столице. Я хочу знать все, что меня интересует. Ты хочешь столицу?» Во время игры Мофи задавала разные вопросы держа в руках деревянную чашку. Хочет ли Шатия переехать в королевскую столицу? Да, конечно хочет. Шатия интересует магия людей, а единственный тут волшебник уже показал ей все свои возможности. Меня больше интересует магия, чем жизнь в королевской столице. Есть много способов познать магию, не посещая королевскую столицу. Но сейчас Шатии достался счастливый билет. Возможность учиться у людей, будучи ведьмой. Это сложно объяснить, но ведьм в королевскую столицу привозят только для сожжения. «Плохо. Почему? Если ты уедешь, мне не с кем будет играть». Слова Мофи как-то странно отозвались в сердце старой ведьмы. Это были не просто слова. Если Шатя уедет, то Мофи лишится единственного друга в деревне, а вокруг останутся только скучные взрослые. После этого они продолжили играть, как будто ничего не случилось. Шатя, даже играя, продолжала тренироваться, поскольку понимала, что даже прогулку можно превратить в хороший урок. «Мофи, нам сюда нельзя!» Они давно покинули пределы деревни и дошли до леса, который не так просто называют запретным. Даже взрослые не ходят сюда без особой нужды. По словам старосты, тут часто появляются особо опасные монстры, победить которых могут только сильные искатели приключений. «Ничего страшного. Мой дядя часто бывает тут». «Понятно. Дядя Ров часто ходил в этот лес. Но не для того, чтобы найти монстра, а ради того, чтобы выпить ликер, который он прячет в лесу от жены». Девочки вошли в лес. На самом деле, Шати уже бывала тут. Занималась изучением местной экологии. И даже если бы она столкнулась с монстром, это не представляло для нее проблем. Обе малышки, не колеблясь, уходили все глубже и глубже. Мофи просто не понимала, что тут опасно. «Потрясающе! Какие птицы! Как они поют!» «Эта птица — огненный монстр! Лучше к нему не подходить!» Мофи указала на большую птицу на ветви дерева. Но это была не просто птичка, а огненный орел. Шатя уже изучила его и даже выработала тактику боя, которая ей просто не пригодилась. Мофи слишком большая оптимистка. Она очень любопытна и порой не понимает, где опасность, а где весели. Внезапно Шатия остановилась. На земле показался большой незнакомый след. Не демонический, а ботинок человека. Хм, тут ходят люди. Деревенские точно не будут ходить так далеко в лес. Шатия коснулась следа. Из деревни в этот лес могут войти двое, ее наставники староста. Бывший авантюрист, но их следы она хорошо знала. Будучи ведьмой, она прекрасно понимала, что за хорошую плату искатели приключений пойдут в любые места. Но кому понадобилось идти сюда? Девушка взяла немного земли. Некоторые искатели приключений использовали магию, и по ней девушка могла легко определить силу авантюриста. Внезапно крик Мофи эхом разлетелся по лесу. Когда Шатия подняла голову, подруги рядом уже не было. Девочка побежала на крик. Она не должна потерять Мофи, иначе у нее будут большие проблемы. Когда она добралась до подруги, рядом с ней стоял большой медведь с чудовищным количеством магической силы. «Мофи!» Девочка плакала. Нет, она цела. Медведь просто ходил рядом. Большой монстр просто напугал девочку. Шатия вздохнула с облегчением. Но демон-медведь все равно представлял опасность для Мофи. «Демонический медведь! Такая редкость! Я хочу тебя исследовать! Такие встречаются очень редко!» Эти монстры боялись ведьм из-за их желания проводить опыты, так что найти его за пределами пещеры было практически невозможно. Шатя подошла к медведю и положила ему руку на нос, а он посмотрел в глаза девочки, но увидел в них не страх, а любознательность. «Ведьма, я тебя заерсту и твой запах мне знаком. Нет? Как?» Когда Шатя еще была Шатифар, она изучала медведей, но не вредила им, порой даже помогала, поскольку понимала, что каждый демонический медведь – это большая редкость. «Сидеть!» С этими словами Шатя направила на медведя гравитационную магию, только это было не нападение – а целенаправленная магия для того, чтобы медведь мог сесть. Когда демонический монстр почувствовал силу ведьмы, то просто упал на землю и низко опустил голову. «Хороший мальчик. Мне нравятся такие монстры. Я ничего плохого тебе не сделаю». Шатия принялась гладить медведя по голове, благо что Мофи упала в обморок и ничего не видела. «Это моя подруга детства, так что тебе не нужно на нее нападать, даже если меня тут не будет». «Ты же хороший, Мишка!» Она понимала, что скоро покинет деревню. Но это не значит, что деревенские люди для нее просто людишки. «Иди. Тебе нужно спрятаться, чтоб мой учитель тебя не нашел». Девочка шлепнула медведя по спине, и тот пошел к себе. Затем Шатя подошла к Мофе и подняла ее. «Шатя, медведь!» «Нет, ты упала в обморок. Никакого медведя тут нет». «Что? Нет, я точно его видела». «Ты просто устала. Пошли домой». «Ладно». Мофи и Шатя вернулись домой. Если бы кто-то в деревню узнал, что девочки были в запретном лесу, их бы наказали. Правда, Мофи мама все равно наказала за грязь на ее одежде. Но Шатя уже не задумывалась о своей вине. Главное, что девочка цела. Глава 3. Тревожный знак. Ведьма мудрости – лидер семьи ведьм. Самая сильная среди них сопротивлявшаяся герою до самого конца. Если она махнет рукой, то небо расколется, а если ударит ногой по земле, побегут трещины. Шатифар устрашала своей магической силой. Ведьма Мудрости жила в особняке в Туманной Стране, а любого путника, забредающего к ней, использовала как подопытную крысу. «Это ведьма Мудрости, Шатифар, страшная!» Мофи тоже начала проводить время за чтением книг. Но читала она в основном истории старых искателей приключений или летописи королевства. Сейчас она читала книгу «Семь ведьм ужаса», которую Шатия бы давно сожгла. «Хорошо, что она уже умерла». «Да, Шатия, хорошо, я не смогла бы жить рядом с ней». Шатия глянула в книгу, которую уже бегло прочитала, а вот Мофи тратила несколько минут на одно предложение. шати просто не нравилась эта книга. В большинстве своем люди сами во всем виноваты. Но никто не спрашивал Шатифар, почему она поступает так. Да и людей она не убивала, только тех, кто атаковал ее первый. Но как рассказать об этом Мофи? Ладно тебе, я убил герой. Зачем вспоминать о той, что умерла? Нет, но... Шатия закрыла книгу давая понять, что ей просто не интересно, что написано там. Хотя Мофи хотелось еще немного почитать про ведьму. Шатя не желала знать, что думают о люди, ведь никто не спрашивал ее мнение. А если бы я была жива, что думали бы другие люди? Шатя посмотрела в окно, но в ее голове кружились только мысли. С ее смерти прошло пять лет, а люди до сих пор продолжали демонизировать образ ведьмы мудрости, что занималась только изучением магии. Вдруг в поле зрения шатии попало несколько человек, бегущих мимо дома, куда-то вдаль деревни. Хм, что за шум? Да люди бегут к воротам. Мофи тоже подошла к окну и заметила людей, бегущих в сторону деревенских ворот. В далеком поселении редко случается такая суета, а поскольку Мофи любопытно, Ей захотелось все узнать. Подруги тут же спустились на первый этаж и направились к деревенским воротам. Люди бежали все дальше, а девочки неслись за ними. Около городских ворот лежал мужчина в рыцарских доспехах, примерно того же возраста, что и отец Шатии. Его лицо покрыто шрамами. Рыцарь пережил много битв. Шатия посмотрела на доспехи. Это не броня, купленная у кузнеца. Аппаратные доспехи и, судя по гербу, мужчина был гвардейцем короля. «Папа, что случилось? Папа?» «О, Мофи, это ты!» Отец Мофи уже стоял около тела мужчины. Судя по всему, он нашел рыцаря в полях во время работы и доставил его в деревню. «Этот рыцарь появился, сказал, что Северная долина в опасности и упал». Поскольку староста деревни пришел позже остальных, отцу Мофи... Пришлось пересказать ему все, что случилось. Староста тут же принялся раздавать приказы. «Давайте пока отвезем этого рыцаря ко мне домой. Его нужно вылечить». «Точно! Хорошо, в дом старосты!» Жители деревни сначала не хотели помогать раненому мужчине, поскольку знали, что это может навлечь на них гнев аристократа, но приказы староста не обсуждаются. Все жители деревни побежали к дому старосты, за исключением одной девочки. Хм, Северная долина». Шатия схватилась за голову. Она пыталась вспомнить все, что знала о той долине. Северная долина находится далеко отсюда. Но в отличие от запретного леса, там не было опасных монстров. «Хочешь туда пойти?» Шатия решила, что там мог появиться или опасный монстр, или какая-то катастрофа. К счастью, теперь все заняты рыцарем, и даже если девочка покинет деревню, никто не хватится за нее до самого вечера. Используя магию полета, Шатия поднялась выше облаков и направилась в сторону Северной долины. Лучи солнца отражались от поверхности воды, подсвечивая листья деревьев. Казалось, что сама долина была спокойной, но когда бывшая ведьма опустилась на землю, ощутила странные магические волны. «Странно. Вся долина зла?» Шатя села и перетронулась к камню. Демоны подобны энергии. Когда они идут, то испускают магическую силу, которая тревожит весь мир. Но это была не демоническая сила. Вдруг под ногами шати вздула земля. Но девочка подпрыгнула высоко вверх и закрылась от кусков земли магическим щитом. А затем так же ловко приземлилась обратно. Поток черной магии пролетел мимо нее. «Лич!» В ответ ей донесся только скрежет зубов. Лич держал в руках черную деревянную трость. Она потрескивала и искрилась темная магия Лича. Скелет потряс челюстью. Говорить он не мог, но шатие удивила его. Лич вновь приготовился к атаке. Ведьма же создала барьер, защищая себя от любой магической атаки. «Это и есть противник?» которого боялся тут рыцарь. Шатя легко заблокировала удары молнией, что выпускал противник в ее сторону. «Почему ты тут один? У вас должен быть лидер, управляющий всей группой нежити». Лич хоть и мог использовать магию, но был слишком слабым, чтобы командовать группами нежити. Хоть Шатя и была ведьмой, она любила природу, а нежить могла испортить хрупкий лесной баланс. Так что цель девушки — защитить эту долину. Лич вновь направил несколько молний в сторону Шатии, но та даже не заметила его силы. Гррррр! Лич перехватил трость двумя руками и приступил к бомбардировке молниями. Заклинание электричества сильнейшие в любой школе. Против них не защитят даже хорошие доспехи, а противостоять быстрой магии сложнее, чем огненному шару. Хоть шати и является ведьмой мудрости, Она еще не набрала всю свою силу, так что у нее небольшой запас магической силы. Девочка, однако, рассмеялась, смотря на противника перед собой. «Хороший лич! Покажи мне, ведьме мудрости, свою магию!» Шатя взмахнула рукой и тут же переместилась к плечу. Даже скоростные молнии не смогли достичь такой девочки. Бывшая ведьма сорвала с него тряпье и проткнула магическое сердце. Кра! Такой слабый!» «А смог избить рыцаря?» Лич испустил магическую волну. Он еще жив, но потерял большую часть своей силы. «Давай поиграем, а?» Шатя сделала несколько шагов назад и применила новую магию. Лич сначала опустился на колени, а затем вообще упал на землю. «Ничего не можешь сделать против гравитации?» Король Лич свалился без сил. Девушка только улыбнулась и подошла к нему. «Мне нужна информация, но я не очень хороша в промывке мозгов, так что будет больно». Шатифар редко использовал заклинание промывки мозгов, но просто знала о существовании этого заклинания. «О, а у тебя есть друзья?» Из леса вышли другие личи, около 12 штук. Но Шатя только улыбнулась. Глава 4. Битва с личами. Шатя быстро перемещалась из стороны в сторону избегая молнии лечей, а порой использовала щиты, поскольку детское тело не позволяло колдовать ей на полную мощность. Одного удара молнии будет достаточно, чтобы Шатия погибла. Ага! Уклонившись от разряда молнии, Шатия отправила молнию в ответ. Если она достигала лича, то скелет тут же падал и больше не мог атаковать бывшую ведьму. Количество лечей постоянно уменьшается. Сначала их было около двадцати, потом появилось еще столько же, а может и больше. Сколько бы я их не убивала, число не уменьшается. Шатя задумчиво смотрела на очередного леча, кидающегося молниями. Понимая, что ей нужно время на отдых, девочка полетела вверх к облакам, скрываясь от магии лечей. Странно. «Мне не нужно беспокоиться о том, что магическая сила закончится. Но откуда столько лечей? Они ведь не рядовая нежить!» Шатия наблюдала за лечами сквозь облака. Проще было найти место, где появились лечи, и уничтожить его. Но бывшая ведьма просто не видела ничего похожего на него. Ммм, девочка вдруг заметила, что лечи собрались в одном месте, а затем почувствовала, как магическая сила предупреждает ее. В следующий момент показалось, что солнце погасло, а мир застыл на месте. Но нет, это личи создали заклинания молний, а затем объединили их. Магия слияния – особая магия, изучаемая только сильными волшебниками. Она позволяет соединять слабые заклинания в одно, более сильное. Сорок личей, что сейчас стояли в одном месте, могли создать такое. В сторону шатии полетел огромный шар молнии. Он двигался медленно, так что его можно легко избежать. Однако куда именно был направлен этот шар, она не знала. Могла пострадать ее родная деревня. Девочка услышала характерный звук молнии, но приняла шар молнии на свою магическую стену. В одном заклинании собрана сила сорока лечей. Защитная стена начала ослабевать. По ней побежали трещины. Шатия продолжала терпеть. Она обернула один щит другим, чтобы усилить его, тем самым защитить себя от шара молний. Хм, я думала, что вы придумаете что-нибудь интересное!» В ответ она услышала только скрежет костей. Личи лишились своей магической силы и больше не могли использовать заклинания. Шатия же раскрыла ладонь, на которой тут же начал образовываться магический шар. Теперь моя очередь. С ухмылкой садиста шатия концентрировала магическую силу в одном месте, создавая заклинания сильнее, чем смогли создать лечи. Каждый из скелетов собрал свою последнюю силу, чтобы создать магический щит. Я буду счастлива, если вы умрете быстро. Камни оплавились. А вместо скелетов остался небольшой кратер. Но не прошло и пары минут, как из леса вышла новая группа личей. Увидев это, Шатия тяжело вздохнула. Но тут же из леса вышел еще один лич. Он был явно больше, чем остальные его собратья. Ха! Какая интересная особь! Он был не только выше их. Его кости были не кремового цвета, а черного. А еще он держал трость и был в броне создавая вокруг себя пугающую атмосферу. Этот лич явно был главным. Ты сильнее их, но я не чувствую в тебе той силы, чтобы быть командиром. Шатия понимала, что этот лич сильнее, чем остальные, но он все равно слаб, чтобы быть лидером, так что он тоже управляемый монстр. У меня не так много времени, чтобы играться с вами. Мне нужен ваш лидер. Го! Лич поднял трость вверх, указывая на Шатию, а его глаза засветились фиолетовым цветом. Тут же в небо полетела магическая волна, но Шатия даже не покачнулась. Отлично, значит ты меня не отпустишь. Шатия также отправила магическую волну в противника, но скелет только покачнулся, что вызвало небольшое восхищение Шатии. Этот лич намного сильнее остальных а его трость явный из темного дуба, так что Шатия просто обязана победить его в настоящей битве. Гуа! Вместе с боевым кличем Лич выпустил в шатю несколько быстрых молний. Бесчисленное количество пурпурных молний поразило девушку. Она успела создать щит, но одна из молний прошла сквозь него и попала в плечо девочки. К счастью, она не пострадала, но одежда все равно была порвана. «Блин, мама будет зла!» Бывшая ведьма боялась рассердить свою маму, а порванная одежда явно разозлит ее куда больше, чем этого Лича. Одежду невозможно восстановить при помощи магии, а потому, если ее разорвать, придется покупать или зашивать. «Ты порвал мое платье!» Лич только рассмеялся. «О, не волнуйся!» Твой труп пойдет на компенсацию. Шатия создала три водяных шара. Они парили вокруг девушки, притягивая к себе молнии. Сколько бы Лич продолжал бомбардировать ее молниями, шары просто поглощали их. Магия огня более эффективна против нежити. Но мы же не хотим сжечь весь лес. Шатия направила один из шаров в Лича, но тот разбил его и вода впиталась в землю вокруг него. А теперь позволь, я тебе кое-что расскажу. Шатя спустилась с небес на землю. Лиджи попытался ее ударить, но остальные два водяных шара все еще защищали бывшую ведьму. Магия воды – одна из самых гибких магий в мире. Самое большое преимущество в том, что после уничтожения шара можно управлять водой. Девочка взмахнула рукой и из-под земли вырвалось множество водяных столбов. Водный шар нужен был для доставки воды. Лич моментально создал шарообразный щит. Водные бичи не могли пробить его так легко. Да, но вода попала не только на землю. Она также попала на твои доспехи. С этими словами Шатя сжала кулак, а вода на теле превратилась в колья, которые пробили его сердце. Лич упал на землю. «Мир очень жесток. Хочешь, я расскажу тебе об этом больше? Сильный пожирает слабого. Единственный закон этого мира». В этот раз сильнее оказалась Шатия. Глава 5: Церемония воскрешения. Шатия ориентировалась по слабому магическому следу, идущему откуда-то из пещер в горах. Немного прохладно но никаких признаков жизни в ней нет. Войдя в пещеру, девочка ощутила прилив магического следа. Но лечи больше не преследовали ее. Они остались там, на полене. «Может, мне стоит замаскироваться?» Она решила замаскироваться, чтобы противники не могли заметить ее. Бывшая ведьма использовала магию тумана, чтобы скрыть свой силуэт. «Хм...» Теперь я похожа на взрослую, но цвет волос выдает меня, хотя в прошлой жизни у меня были такие же. Девочка использовала магию, чтобы превратиться во взрослую женщину, одну из тех, что видела в прошлой жизни. На самом деле, в прошлом ведьма была очаровательной, а ее красоту скрывала только остроконечная шляпа и длинная мантия, но без них многие мужчины желали угостить ее чем-нибудь. Сейчас же ее цель не очаровать мужчин, а скрыть свое реальное лицо. Чтобы маг, призывающий Личей, не смог найти ее в деревне. «Да, я действительно не осознавала всю свою красоту. Хе!» Убедившись, что магия работает, Шатия направилась вглубь пещеры на поиски главного противника, управляющего этой нежитью в округе. «Теперь я могу идти дальше». «Интересно, если этот маг обладает интересной магией, он поделится со мной своими знаниями?» «Бывшая ведьма пришла сюда не только для того, чтобы защитить родную деревню. Ее куда больше интересовала новая магия, способы управления могущественными лечами и даже умение подчинять их. Что это за сила, позволяющая управлять другими волшебниками?» «В пещере было темно» и девочка наколдовала себе небольшой огненный шар, дабы освещать себе путь. Света не хватало для полноценного зрения, но было достаточно, чтобы не споткнуться о неаккуратно лежавший камень. Она продолжала идти все дальше, пока не вышла в просторное помещение с высокими потолками и странными украшениями. «Кто ты?» В центре стоял старик. Его морщинистое лицо больше подходило мертвецу, чем живому человеку, а тяжелые веки частично закрывали глаза. «Как ты посмела зайти в такое священное место? Ты хотя бы знаешь, куда пришла?» «Нет, мне очень жаль. Я пришла из деревни, не обращайте на меня внимания». Старик смотрел на шатью, но та шла дальше совершенно не думая о силе старика. Сейчас ее интересовал странный алтарь в центре. Там стоял гроб, а вокруг него множество столбов. «Я наткнулась на нечто, гуляющее по долине. Вы ими управляете?» «Ты о личах?» «Да, о них». Шатя озорно улыбнулась. Старик уже понимал, что кто-то уничтожил его скелетов несколько минут назад. «Женщина, ты рыцарь? Я думал, что убил всех твоих товарищей». «Ты про того слабака, что пришел в нашу деревню?» «Отвечай на мои вопросы». Но Шатя даже не подумала отвечать. Ее интересовала информация, она ее получила. «Если женщина может убить Лича, «Значит, она достаточно сильна, так что старик следит за каждым движением Шати. «Ты пришла, чтобы помешать моему благородному плану». «Плану? Я хочу узнать, что ты тут делаешь». Старик улыбнулся. Любопытство женщины притягивало его. «Хе-хе-хе, <рес> ты хочешь знать, что я тут делаю?» Старик положил руки на алтарь. «Мой план — возродить ведьм, что были уничтожены отвратительным героем, и создать новый темный мир». Шатия шлепнула старика по руке. «Одна из ведьм, что он пытается воскресить, есть сама Шатия». Она тяжело вздохнула. «Ха... Я хочу... Чтобы чудесные ведьмы создали мир идеального волшебства, невежественные людишки должны умереть. Я провожу ритуал воскрешения. Теперь Шатия начала верить, что это и вправду ритуал воскрешения. Вот только ей казалось, что старик сошел с ума. Она всегда думала, что ведьм ненавидят. Но нашелся человек, готовый поклоняться им хе хе хе Теперь ты видишь! Женщина, ведьмы, они божественны!» Когда она услышала слова старика, залилась краской. Ее смущали такие слова. Для нее привыкший прятаться от людей в тумане и порой терпеть нападки просто за то, что ты не такая, как все. «Нет». После того, как старик закончил говорить, Шатя начала задавать вопросы. «Это замечательный план. И кого же ты собираешься воскресить?» Шатя начала говорить имена великих ведьм одно за другим. Старик был взбит с толку. Откуда простая женщина может знать такую информацию? «Я впечатлен. Откуда ты знаешь имена семи ведьм?» У меня была возможность ознакомиться с их историей. Теперь старик окончательно убедился в том, что женщина перед ним не представляет опасности, так что направился к гробу. «Нет, все не слишком слабы». Старик скинул с гроба все, а затем поднял крышку. «Нам нужна она, легендарная ведьма мудрости, госпожа Шатифар». Шати нужно было несколько секунд, чтобы понять слова старика. Он решил воскресить ее. Ой-ой, она станет главной ведьмой, и вместе мы сможем воскресить остальных ведьм, создать армию и покорить весь мир. В глазах старика загорелось пламя ненависти ко всему живому. Он просто не знал что ведьму мудрости никогда не интересовало мировое господство. Шатя была рада, что у нее есть такой прекрасный поклонник. Но воскрешать лечей – убивать людей только ради того, чтобы провести провальный ритуал. Нельзя воскресить то, что уже живо. Старик взял посох и встал в центр алтаря. Вокруг тут же зажегся свет, и Шатя увидела сотни демонов в клетках. «Ваша жертва не будет напрасной!» Старик высасывал магическую силу демонов для ритуала. «Прекрати!» Шатия взмахнула рукой, но старик даже не думал останавливаться. Он больше не желал слушать голоса посторонних. Сейчас его интересовал только ритуал. Поднялся ветер, земля отражала. шати пришлось подойти в центр, чтобы ее не сдуло ветром. Старик ударил посохом о гроб. Крышка гроба раскололась, а оттуда поднялась черная рука. «Что за?» Из гроба вместо ведьмы мудрости Шатифар вышел ужасный черный человек. «Кто это?» «Ты не госпожа Шатифар?» «Если ты проводишь ритуал, не соблюдая все правила, вместо нужного тебе человека...» Появится злая душа, желающая мщения. С ней нужно разобраться, пока она не начала убивать всех подряд. Шатия выпустила волну энергии, и темную сущность откинула обратно к гробу. Глава шестая. Крики злых духов. Издавший протяженный крик, темный монстр ударил рукой о землю. И несколько камней упало с потолка пещеры. «Как громко!» Шатия понимала, что его не убить одним заклинанием. «Ты собрал тут много демонов и провел ритуал. Темная душа сильна». Сила призванных душ, появившихся из-за неправильно проведенного магического ритуала, напрямую зависела от количества потраченной на ритуал энергии. Шатия вытерла под лба: «Если я срочно не вернусь домой, мама будет в ярости. Поскольку времени было мало... Девочка решила сражаться изо всех сил. Нужно уничтожить душу, не давая ей добраться до деревни и вернуться домой. Разведя руки в разные стороны, Шатия призвала огненное копье. Словно заправский воин, девочка метнула его в противника. Но темная душа просто поглотила атаку. В ответ послышалось только недовольное рычание. «Удивительно, ты можешь поглощать магию?» Вместо того, чтобы получить урон, магическая сила злой души немного увеличилась. Для Шати, которая полагается только на магическую силу, это может стать проблемой. Ведьма поправила прическу, но злой дух начал двигаться в ее сторону, стуча ногами по каменному полу. Благодаря заклинанию левитации, девочка легко уклонялась в сторону. Судя по всему, у противника нет никакой магической атаки. До этого он атаковал только руками. Точно! Шатия создала гравитационное поле, точно так же, как раньше убила одного из лечей, и огромное тело злого духа прижалось к земле. Магия гравитации изначально создавалась как магия, способная остановить противника. Но такие волшебники, как Шатия, практически с безграничным запасом магии, Могут прижимать противника на несколько часов и просто убивать их силой тяжести. Вот только противник немного двигал своими конечностями. «Га!» Бешенно заревев, злой дух вырвался из гравитационного поля, и ударная волна откинула шатью в сторону. Кое-как стабилизировав свой полет, девочка посмотрела на противника. Она впервые увидела кого-то, кто может противостоять такой сильной магии. «Ха!» «Как ты это сделал?» Шатия улыбнулась. «Никакое существо не может вырваться из гравитационного поля. Даже если его сломать, нужно еще несколько минут, чтобы тело перестало испытывать безумные перегрузки». «А если вот так?» Шатия взмахнула руками и отправила в противника гроб и несколько столбов, что использовать для ритуала. Идея была проста. Если нет возможности нанести урон магии, Нужно кидаться в противника физическими предметами. Гуа. Да ладно. На этот раз злой дух просто разрушал предметы, а потом кинулся на шатью. В этот раз девочка не успела уклониться вовремя, так что рукав ее платья пострадал, а иллюзорный покров взрослой девушки пропал. А вот это зря. Мама будет ругаться, если увидит меня в таком виде. Одно дело, наложить небольшой шов. Но теперь восстановить платье невозможно. Так что девочке придется придумать оправдание. Очевидно, для начала нужно разобраться со злым духом. Раз так я дам тебе хорошо наесться. Если противник может поглощать магическую силу, нужно просто не дать ему возможность это сделать. Так что Шатя собрала всю магическую силу в ладонь и выпустила ее в противника. Пещера начала резонировать. Да так громко, что крики злого духа просто не были слышны. Магическая волна вдавила злого духа в стену. Но это было только начало. Тело монстра постепенно вдавливалось в скалу, а затем и вовсе пропало. «Что за чудовище? Ты волшебница?» «Мне пора идти, так что без лишних вопросов». «Ну а как?» Шатя встала рядом со стариком. Правый рукав ее платья превратился в лохмотья, так что его не восстановить. Нужно как-то оправдаться перед матерью. Но вдруг камни затряслись, а потом и вовсе разлетелись в разные стороны. Ты поглотил всю силу? Хотя удар концентрированной магии вбил злого духа в стену, он не повредил его, а только усилил. Шатя не ожидала такого и теперь смотрела на противника удивленным взглядом. Злой дух двинулся вперед. Ведьма только успела создать перед собой магический щит. Однако противник даже не заметил его. Девочка полетела в сторону и ударила спиной о стену. Для взрослого человека такой удар прошел бы без следа. Но Шатя еще ребенок, так что она застонала от боли. Девочка вновь создала магический щит. В этот раз душа просто забила в него кулаками. И Шатию все сильнее прижимала к стене. Но нет. Сотни ударов в щит от нечистой силы. По нему уже побежали трещины. Но девочка не собирается сдаваться. Она спокойно думала, что ей делать дальше. Сохраняя свойственную ведьме хладнокровность. Обычная магия бесполезна. Магия гравитации тоже. Кидание физическими объектами не принесло никакого результата. Шатия продолжала думать о том, как победить противника. «У меня нет другого выбора». Особая боевая магия. Запретная техника, которую боятся использовать даже ведьмы. Даже когда герой пришел особняк в Шатифар, она не решила использовать ее. Смотря на злого духа, который пытается силой разбить магический щит, Шатия начала зачитывать заклинания, медленно, чтобы не ошибиться. Я использовала это заклинание только один раз, когда изучила его. Злой дух что-то понял и принялся еще быстрее колотить о щит. По нему побежали трещины, но девочка не собралась отвлекаться. «Меня зовут Шатифар, ведьма мудрости. Бойся, сражайся и уходи». В руке у появился маленький шарик света, который девочка направила на злого духа. Тот попытался убежать, но попал в большую клетку из света. Его магическая сила начала уменьшаться, а сам монстр кричал от боли. Особая боевая магия была сложна в исполнении, но убивала любого противника. Разумеется, у таких заклинаний есть и свои минусы. На его активацию нужно много магии, так что большинство волшебников после использования заклинания просто упадут в обморок. А еще нужно время на его приготовление. «Ты победила его? Кто ты такая? Что это за магия?» Колдун бросился к шати. У него было множество вопросов, на которые он хотел получить ответы. «Старик, у меня есть дела». Шатия усыпила его заклинанием сна, а сама быстро покинула пещеру. По дороге домой она вновь скрывалась за облаками. Думая только о том, что скажет мать и запорванная одежда. Глава 7. Встреча с мудрецом. Когда Шатя вернулась в деревню, матушка уже искала ее по всей деревне. Она ничего не смогла придумать с платьем, так что ей пришлось выслушать нотацию матери, а затем извиниться перед ней. Рыцарь, прибывший в деревню ранее, был капитаном отрядом магических рыцарей из королевской столицы. Только благодаря собственной силе воли он кое-как добрался до деревни. Тот... мужчина в пещере. Мне жаль его. Мама Шатии выдала дочери новое платье, а сама вновь отправилась в дом главы. Сейчас же Шати и Мофи играли в комнате. Подруга главной героини впервые за долгое время сама отказалась от игры и читала книгу. «Что?» Шатия, ты о ком? Нет, ничего. Мне просто жаль того рыцаря, что приехал сюда. Шатия прижалась к окну. Сейчас ее интересовала деревня за окном, а не книги. Отряд рыцарей ничего не мог противопоставить группе лечей. После перерождения девочка думала, что всех ведьм убили. Но встреча со стариком в пещере показала ей, что это не так. Есть еще люди, обожающие ведьм. Деревенские решили отправить несколько молодых ребят и опытного охотника в долину, чтобы разведать, что там находится и в случае чего эвакуировать деревню. Через несколько часов небольшой разведывательный отряд вернулся. В долине не нашлось лечей или других монстров. Только безумного старика, который к тому моменту уже был скорее мертв, чем жив. После того, как Шатя покинула поле боя, старик, оставшись под большим впечатлением от битвы Черной Души и Волшебницы, не заметил рану на груди. Когда его нашли деревенские жители, он потерял почти всю кровь. Капитан рыцарей обещал вознаграждение за его спасение и помощь в захвате старика-волшебника. Но Шатию не интересовали деньги, только магия. В деревню вновь вернулась спокойная жизнь, но через несколько дней в деревню вновь прибыл гость. Старик с длинной бородой, скрывающий свое лицо под капюшоном. Он был похож на нищего, но староста пустил его переночевать в свой дом. Правда, жители не одобрили такого гостя и пришли к старости. «Мудрец?» Шатя и Мофи также слушали разговоры взрослых. И тогда-то староста сказал, что гость не бездомный, а мудрец. «Мудрец? А кто это?» «Ты же читала книги. Мудрец – это волшебник, обладающий великими знаниями. Он путешествует по миру и изучает магию». Шатии вновь пришлось объяснять мофии простые вещи. В отличие от обычных волшебников, мудрецы обладают незаурядными способностями. Говорят, что их сила порой равна силе Бога, но те не желают использовать его во благо какой-то страны или своего личного обогащения. Девочка сразу поняла, что перед ним мудрец по утекущей из него магической силе. Если, будучи ведьмой Шатифар, она несколько раз встречалась с мудрецами, они не желали делиться с ней своими знаниями поскольку считали, что ведьмы будут использовать их для личной выгоды. Девочка рано отправилась спать, но проснулась посреди ночи и вылезла из комнаты через окно. Скрываясь в тени, она добралась до дома старосты и, активировав магию левитации, забралась в окно второго этажа. «Пришла! Я заметил тебя еще во время собрания!» «Молодец! Мне приятно!» Шатия была бдительна, а вот мудрец вел себя как-то странно. Был расслаблен, от него не исходило никакой враждебности. «Ты слишком сильна для девочки твоего возраста». «Может быть, я тоже как вы, мудрец?» Старик только засмеялся, но достал две чашки и поставил их на стол. Стукнув по железному чайнику, Он тут же наполнил его ароматным горячим чаем. Такая магия удивила Шатью. Она никогда не думала, что ее можно использовать так. Шатия сделала глоток чая. Ароматный вкус и приятная температура заставляли девочку интересоваться этой магией. «Хм, у тебя странная душа, не молодой девочки». «Хи-хи, можно сказать, что я просто сильна». Шатия не хотела рассказывать, что она ведьма, считая, что мудрец может сдать ее или даже напасть сам. Она просто сказала, что обладает чуть большей силой, чем остальные. «Ладно, я думаю, что деревенским жителям не нужно знать все правды, но я хочу, чтобы ты ответила мне по секрету». Шатия задумалась. «Ладно, отвечу». «Но скажите мне, зачем мудрецу, богом забытая деревня?» Шатия не стеснялась задавать такие вопросы. Мудрецы редко появляются на публике, предпочитая тратить время на изучение природы. Мудрец сделал большой глоток чая перед тем, как заговорить. «Я пришел сюда, руководствуясь древним пророчеством. В северной долине происходит что-то ужасное». Услышав слова мудреца, Шатя задумалась, но старика уже схватили, а черную душу девочка уничтожила. «Северная долина — это только начало, скоро будут еще вспышки». «А?» Девочку удивили слова мудреца. «Что это еще за пророчество?» «О каком пророчестве ты говоришь?» «Пророчество нельзя назвать абсолютной правдой, но в нем говорится о хаосе. Что случится...» После смерти всех ведьм. Другими словами, после того, как герой уничтожил последнюю ведьму, он не спас мир, а только начал новую войну. Территориальные споры между людьми и демонами, ссоры между разными расами и пробуждение драконов – все это предшествие настоящего хаоса. Хочешь сказать, что новая война неизбежна? Как бы люди не старались избежать войны, Они только приближают ее своими силами? Можно сказать и так. Просто люди сами не понимают, что становится основой для войны. Мудрец махнул тростью. Из него вырвался небольшой шар света. Полетав вокруг девочки, он коснулся ее и исчез. Люди часто любят обманывать, и в этом основная проблема – Старик печально посмотрел на девочку перед ним. «Чего ты хочешь, имея столько силы? Деньги, власть, признание?» «Я?» Шатя задумалась над его словами. «Мое желание — это бесконечный поиск магии, овладевать все новыми и новыми знаниями, пока я не смогу изучить всю магию в этом мире». Шатя раздвинула руки в разные стороны показывая, как много она хочет заполучить. Старик посмотрел в глаза девочки, на ее длинные серебристые волосы, а потом грустно сказал. «Очередной жадный человек». «Да, я жадный человек. Я очень жадная». Шатя взглянула в окно. Солнце уже начало подниматься из-за горизонта. «О, мне пора бежать». У нас была очень приятная беседа. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Девочка выпорхнула из окна и отправилась домой, а мудрец посмотрел ее вслед. И те, что назвались семью ведьмами, вновь вернутся в этот бренный мир. Он никому не говорил эту часть пророчества, но именно она проливала свет на хаос, что должен будет возникнуть потом. Мудрец не понимал только одно как ведьмы вернутся в этот мир. Ритуал воскрешения, перерождения или же семью ведьмами станут новые люди, приняв их задачи и переняв опыт из книг, что так и не удалось найти во время охоты на ведьм. Здравствуйте. Вот и закончился первый том этой новеллы. Мне она безумно понравилась. Надеюсь, как и вам. Жаль, что она... Не очень много сыскала популярности в свое время, так как, возможно, из-за жанра она просто затеряла среди других работ. Всего на данный момент переведено только три тома, но четвертый скоро должен будет выйти. Переводит новеллу команда «Карманная Галактика». Ей огромное спасибо за ее проделанную работу и желаю ей с новыми силами приступить к переводу четвертого тома. О моих планах на будущее. Я все же хочу потренироваться с диалогами и с именами, которые сложно построены. Так как я прямо вижу, что у меня в этом очень серьезная проблема. Поэтому я хочу найти какую-нибудь аудиокнигу, где есть сложные имена, и послушать, как их выговаривают, и постараюсь так потренироваться. Так это необходимо, и благодаря этому я получу новый опыт, который поможет мне в будущем. От вас мне бы хотелось послушать мнение о самой новелле «Как она вам?» И есть очень смешной вопрос, который меня мучает. Можете ли вы представить себе некроманта, слушая голос, который я ему дал. Потому что, ну, когда я его придумал, мне прям казалось, что это, ну, действительно так и должен звучать некромант. Как вы представляете себе голос некроманта? У меня приходит в голову только волан де но он никак с некромантами абсолютно не связан. И мне бы хотелось узнать, может, вы знаете какого-нибудь некроманта, которого можно послушать? и взять себе на заметку. Также хочу сказать спасибо, что слушаете, и услышимся во втором томе.